Глава пятая. Учиться, слушая. Практически все животные, даже брюхоногие моллюски, способны познавать мир путем проб и ошибок. Умные животные, такие как вороны и приматы, также способны учиться, наблюдая за другими. Как мы уже убедились, человеческие дети выводят научение с помощью наблюдения и подражания на качественно новый уровень. Дети применяют подражание постоянно, чтобы разобраться, как устроен мир, другие люди и общество в целом. Но в распоряжении детей есть и еще один сугубо человеческий способ научения. Поскольку у нас есть язык, то мы можем обучать других, разговаривая с ними и учиться, слушая. На самом деле, значительную часть своих знаний мы получаем, слушая, читая или глядя на экран. Вы знаете о предметах и явлениях, которые находятся слишком далеко или были слишком давно, которые слишком велики или малы, чтобы наблюдать их непосредственно. Вы знаете, что Париж – столица Франции, что Колумб пересек океан в 1492 году, что Земля представляет собой шар. Эти базовые факты основаны на свидетельствах других людей. Многие виды знаний можно получить исключительно посредством языка. Знания о самом языке, например, о том, что означают те или иные слова и фразы, неизбежно приходят именно таким путем. Кроме того, язык — это единственный способ, позволяющий получить вымышленные, мифологические или религиозные знания. Я знаю, что на лбу у Гарри Поттера был шрам в виде молнии, но я смогла узнать это лишь опосредованно, с помощью языка может показаться, что учиться, слушая, как говорят окружающие, легко и просто, точно так же, как и подражание может показаться делом несложным. Но если вдуматься, на самом деле такой способ научения очень сложен. Некоторые люди в качестве источников информации более надежны, чем другие. Лучше послушать добросовестного специалиста, чем несведущего шарлатана. При этом один и тот же человек может иногда оказаться знатоком а иногда невеждой, или может быть уверен в одних фактах и не уверен в других. Сведения, которые он сообщает, могут и совпадать с тем, что нам уже известно, и противоречить нашим познаниям. Кроме того, многое из того, что мы узнаем посредством языка – косвенная информация. Мы делаем выводы на основании нюансов интонации собеседника, его жестов, выбора слов или построения фразы, и все это происходит тонкими и сложными путями. Недавние исследования показывают, что даже очень маленькие дети поразительно восприимчивы к таким нюансам и деталям и очень многому научаются из того, что слышат от окружающих. Этот факт хорошо укладывается в общее представление о том, что читать детям вслух и много разговаривать с ними очень полезно. По сути, это один из немногих бесспорных случаев, когда у заботящихся о ребенке взрослых есть возможность осознанно выбрать по-настоящему важное и полезное действие. Знаменитая серия исследований, проведенных в 1970-е годы Бетти Харт и тодом Рисли, показывает, что количество бесед и вообще объем использования языка в разных семьях чрезвычайно различаются, и что это отражается на развитии речи у ребенка. Так, родители из среднего класса имеют тенденцию больше разговаривать с детьми чем менее преуспевающие родители. А это, в свою очередь, приводит к тому, что дети из среднего класса разговаривают больше и развивают больший словарный запас. Однако осознанно выстраивать стратегию вашей речи, ее подтекста и того, какое действие на ребенка он должен оказать, это вряд ли выполнимая задача. Еще менее вероятно, что это будет иметь значение для детей, которые зачастую лучше нас самих понимают, что мы говорим и что хотим сказать а это вовсе не всегда совпадает. Учиться, опираясь на свидетельства. В течение последних десяти лет была реализована замечательная программа исследований того, каким образом дети учатся на основе свидетельств других людей. Ключевым методом в этих исследованиях была демонстрация ребенку двух взрослых, которые давали ему противоречивую информацию. Например, вы показываете ребенку какой-то необычный гаджет из магазина компьютерной техники. Один взрослый говорит, что этот прибор называется ФЭП, а другой называет его ДАКС. Потом вы спрашиваете ребенка, «Так как же все-таки называется гаджет?» Как ребенок выбирает, кому поверить? Кому он доверится? У кого научится? Выясняется, что совсем маленькие дети, едва научившиеся ходить, скорее поверит информации, которую предоставил им хорошо знакомый взрослый. Например, родитель или воспитатель в яслях, чем менее знакомый. Еще до того, как ему исполнилось два года, ребенок скажет, что гаджет называется ФЭП, если так говорит мама, и проигнорирует мнение постороннего человека. Более неожиданным стал другой факт. Специфические отношения детей с их близкими влияют также на решение ребенка, кому он должен доверять. Термином «привязанность» психологи называют «любовь». Исследователи феномена привязанности изучали, какие чувства дети испытывают по отношению к своим близким, особенно как они переживают любовь. Для этого психологи наблюдали за тем, как ведут себя годовалые малыши, когда их разлучают с ухаживающим за ним взрослым, а затем вновь воссоединяют с ним. Если отношения привязанности, установившиеся у ребенка с матерью, надежны, Ребенок расстраивается, когда мать уходит, и радуется, когда мать снова рядом с ним. Если же установились отношения привязанности по типу «избегания», наоборот, глядят в сторону, когда мать уходит, и активно избегают смотреть на нее, даже когда она возвращается. То есть ведут себя так, будто им все равно. Однако, и это одно из самых печальных открытий в психологии, Если измерить сердечный ритм у такого ребенка, выясняется, что на самом деле он чрезвычайно расстроен. Просто такие дети научились скрывать свои чувства. Возможно и другое объяснение таких различий между внутренней реакцией и внешним безразличием. При установлении такого типа привязанности дети не научились выражать свои чувства или даже научились выражать их именно скованностью и избеганием. Наконец, Тревожные дети безутешны, и когда мать уходит, и когда она возвращается. Младенческий эквивалент болезненно привязчивого влюбленного. Такие исследования обычно проводят с участием матерей. Но можно выяснить и характер привязанности к отцу, бабушке или другим близким взрослым. На самом деле, к разным взрослым у ребенка могут возникнуть разные формы привязанности. Например, ребенок может вести себя с папой в соответствии с надежным типом привязанности, но с мамой проявлять тревожность. Паттерны привязанности – это результат сложных взаимодействий между индивидуальностью ребенка и тем, как на него реагируют родители. Подобные различия в поведении детей примечательно устойчивы. Они даже могут предсказать, какой будет личная жизнь взрослого, который вырастет из этого ребенка. По крайней мере, статистически, конечно, всегда находится множество исключений. Возможно, вы уже вспомнили каких-то знакомых взрослых, которые склонны к тревожности или замкнутости в личных отношениях. Более неожиданно, что паттерны отношений в раннем детстве могут также служить предиктором того, как эти дети будут учиться несколько лет спустя. В одном исследовании ученые сначала определили паттерны привязанности у группы годовалых младенцев. Когда этим детям было уже по 4 года, они приняли участие в описанном выше эксперименте с гаджетом. Мама говорила ребенку, что прибор называется ФЭП, а незнакомый человек, что это ДАКС. Провели и другой эксперимент. Детям показывали изображение животного гибрида, некой птицы-рыбы, по большей части похожей на птицу, но и от рыбы в ней тоже что-то имелось. Мама ребенка назвала животное рыбой, а незнакомый человек сказал, что это птица. Оба варианта были возможны, но вариант незнакомца казался более правдоподобным. Дети с надежным типом привязанности говорили, что гаджет называется Фэп, то есть выбирали вариант матери, а не чужого человека, в ситуации, когда оба ответа могли оказаться верными. Но в эксперименте с птицей-рыбой такие дети называли гибрид птицей, то есть соглашались с незнакомым человеком, если его мнение казалось более правдоподобным. Однако четырехлетки, которые в свое время были замкнутыми младенцами, вели себя иначе. Они с равной вероятностью называли гаджет и ФЭП, и ДАКС, то есть у незнакомца они учились с той же готовностью, что и у матери. Тревожные дети вели себя опять же по-другому. Они выбирали вариант матери, даже если похоже было на то, что мать ошибается, как в случае с птицей-рыбой. Итак, дети, которые по-разному воспринимают близких взрослых, по-разному и учатся у них. Модель родительства утверждает, что существует некий определенный способ, которым нужно разговаривать с ребенком, чтобы оформить его знания. Но сами дети активно интерпретируют то, что они слышат, основываясь на самых общих принципах получения информации, которые вряд ли возможно контролировать осознанно. И стабильная и надежная основа любви кажется тут более важной, чем детали того, что говорят родители. Уверенность в себе Подрастая, дети делаются более восприимчивыми и чувствительными к более тонким аспектам обращенной к ним речи. Они теперь могут сказать, насколько уверен в себе говорящий. Если два человека делают противоречивые заявления, то даже трехлетний ребенок способен определить, кто из говорящих больше уверен в своих словах. Если четырехлетний ребенок слышит, как некое утверждение высказывает человек «компетентный», он с большей вероятностью поверит ему, чем человеку неведущему Пятилетние дети уже способны учитывать разницу в типах знаний. Они с большей вероятностью поверят тому, что врач говорит о медицине или тому, что инженер рассказывает о механизмах. Кроме того, дети чувствительны к консенсусу. Они принимают во внимание, сколько людей поддерживает ту или иную из противоположных точек зрения. Когда четырехлетний ребенок слышит, что трое взрослых называют загадочный гаджет ФЭПом, и только один настаивает, что это ДАКС, они сами скорее скажут, что это ФЭП, а не ДАКС. В большинстве случаев это эффективная стратегия. В конце концов, то, во что верит больше людей, с большей вероятностью окажется правдой. Но не всегда. Достаточно сильное социальное давление способно заставить и детей, и взрослых не верить собственным глазам. Исследователь психологии развития Пол Харрис показывал трех- и четырехлетним детям три отрезка и просил детей выбрать самый длинный. Дети справлялись с заданием очень хорошо. Они указывали на самый длинный отрезок, даже когда видели, как взрослый явно неправильно выбирает отрезок средней длины. Но что произошло, когда сразу трое взрослых явно неправильно указали на средний отрезок? Примерно четверть детей изменила свое мнение и согласилась с суждением взрослых. Это может показаться тревожным, однако не только дети делают такие ошибки. Взрослые тоже склонны к ним. В социальной психологии есть много работ, посвященных эффекту конформности. По меньшей мере, некоторые взрослые тоже изменят свое мнение о том, что видят своими глазами, если достаточно много других людей будут настаивать на противоположном мнении. Кому вы поверите? В эксперименте с тремя отрезками детям и взрослым стоило доверять собственным впечатлениям. Но это не так-то легко. Зачастую мы хотим использовать свой опыт, чтобы понять какие-то общие принципы, которые позволили бы нам предсказывать, что случится в будущем. Говорят, бейсболист-философ Йоги Берра сказал однажды, трудно делать прогнозы особенно касательно будущего. И добавил бы тут философ Дэвид Юм, это особенно верно, когда вам требуется предсказать скорее некую вероятность, а не конкретное событие. При том, что большая часть вещей в нашей жизни, даже не связанных с бейсболом, вещи совершенно неопределенные. В нашей лаборатории мы изучаем, как дети научаются делать такого рода прогнозы вероятности. Я уже рассказывала о нашем эксперименте с детектором бликетов. Дети удивительно хорошо угадывали, какие фигурки заставят детектор сработать, то есть окажутся бликетами, просто наблюдая, что происходит, когда вы ставите на детектор ту или иную фигурку. Конечно, если бы кто-то просто подсказал детям, какие именно фигурки активируют детектор, это бы им очень помогло. И мы решили посмотреть, каким образом дети смогут объединить такую лингвистическую информацию со статистической уже получены ими когда они просто наблюдали как работают фигурки нас особенно интересовало как дети будут работать с противоречиями и неопределенностью в фильме братьев маркс утиный суп чико спрашивает недоверчивую маргарет дюмон так кому вы поверите мне или собственным глазам мы задавали детям этот же вопрос прежде чем дети успевали увидеть как влияют на детектор бликетов красный или синий кубик, в комнату заходили один или двое экспериментаторов и рассказывали детям о кубиках. Один уверенно говорил, «Я знаю, как работает эта машина. Я уже раньше играл с ней. Красный кубик почти всегда заставляет ее работать». Второй исследователь говорил более нерешительно, «Я никогда раньше не играл с этими кубиками и не знаю, как они работают». Но я думаю, что красный кубик почти всегда заставляет машину работать. Затем мы наблюдали, какой кубик выберут дети. В большинстве случаев дети верили обоим взрослым. Они выбирали красный кубик чаще, чем синий, даже если взрослый проявлял неуверенность и сообщал, что лишь догадывается о его влиянии на машинку. Но вполне в соответствии с исследованиями, о которых мы говорили выше, Дети чаще были склонны положиться на уверенного и знающего человека, чем неуверенного и несведущего. Итак, маленькие дети в чем-то более легковерны, чем взрослые. Они более склонны верить взрослому на слово. Но даже четырехлетки были не просто доверчивыми. Они проводили различия, исходя из того, насколько уверенным в себе им казался говорящий мы решили расширить исследование и проверить, что произойдет, если свидетельство будет противоречить собственным впечатлениям детей. Для этого мы показывали детям, что синий кубик заставляет детектор включаться в двух случаях из трех, а красный – два раза из шести. Затем мы вручали детям кубики и говорили, «Ты можешь заставить включиться эту машину?» в других В более ранних экспериментах мы уже обнаружили примечательную вещь. Даже малыши, едва научившиеся ходить, выбирали именно тот кубик, который с большей вероятностью активировал детектор. Эти младенцы, еще не умевшие сознательно складывать или вычитать, тем не менее использовали паттерны вероятностей, чтобы сделать рациональный прогноз будущего. Однако на сей раз этот паттерн явно противоречил тому, что им ранее сказал взрослый. И на этот раз дети, похоже, определенным образом разделили то, что видели их глаза, и слова взрослого. Если взрослый демонстрировал незнание и неуверенность, дети опирались на факты, которые наблюдали сами. Но когда взрослый говорил уверенно и со знанием дела, то дети, казалось, ощущали некий конфликт и выбирали правильный кубик лишь в половине случаев. Судя по всему, они все же в какой-то степени верили на слово уверенному взрослому. В конце концов, в отличие от эксперимента с тремя отрезками, в этом опыте так до конца и не было вполне ясно, насколько эффективным окажется тот или иной кубик. Как это могло бы повлиять на решение ребенка доверять или не доверять взрослому в следующий раз? Другие эксперименты показывают, что даже четырехлетние дети обращают внимание на то, насколько надежен человек и можно ли на него положиться. Например, мы показывали детям двух взрослых, которые по-разному называли какие-нибудь знакомые детям предметы, скажем, вилки, ложки и ножи. Один человек называл предметы правильно, а второй неверно – вилку ножом, а ложку вилкой. Затем мы показывали детям какой-то необычный прибор, и надежный взрослый говорил «это ФЭП», а ненадежный «это ДАКС». В такой ситуации даже трехлетки говорили, что прибор называется ФЭП. Они доверяли мнению человека, который уже до этого оказался прав, точно так же, как они до этого доверяли уверенному, знающему человеку, специалисту, а может быть, просто тому, кто им больше понравился. Чтобы проверить последнее, мы вернули в эксперимент кубики и тех первых двух изначальных участников взрослых, чтобы они высказались и по поводу новых кубиков тоже. После того, как дети убедились, что взрослые тоже, бывает, ошибаются, они уже не так доверяли взрослому мнению и были не так склонны выбрать ту фигуру, которую взрослые одобряли. Но у эксперимента был и еще один поворот. Разумно и логично доверять тому, кто кажется более уверенным в себе. Но что, если человек говорит очень уверенно и даже самоуверенно, с сопломбом, однако при этом постоянно оказывается неправ? Все мы знаем таких, особенно среди ученых. Такому человеку вообще-то стоит доверять меньше, чем его более скромному коллеге, который реалистично и трезво относится к собственной ограниченности. Познай самого себя, и то, знаешь ты себя или нет, Столь же важно, как знать разницу между красным и синим кубиком. Как дети отреагируют на человека, который говорит и держится уверенно, но на поверку оказывается неправ? В конце эксперимента оба взрослых участника снова зашли к детям и с одинаковой уверенностью заявили «Я знаю все про эти кубики, красный лучше». Рассуждая логически, вы, наверное, не доверились бы человеку, который и раньше уже высказывался уверенно, но оказался неправ. Однако дети отнеслись к самоуверенному взрослому точно так же, как и к скромному, без излишнего скептицизма. Судя по всему, они еще более уязвимы перед самоуверенными хвостунами, чем мы. эволюционное объяснение нашего длительного детства таково. Дети созданы чтобы учиться у предшествующего поколения. Наше новое исследование показывает, что дети примечательно быстро впитывают информацию, услышанную от окружающих. Часто говорят, что ребенок впитывает все как губка. Однако это весьма разборчивая губка. Уже с самого юного возраста дети выносят суждения о том, можно ли положиться на того или иного человека и верить ему. По мере того, как дети, взрослее, начинают все лучше разбираться в окружающих, Они учатся определять и измерять то, насколько скептическим или доверчивым стоит быть в каждом конкретном случае. Рассказывая сказку. Дети познают окружающий реальный мир, слушая других людей. Но они также познают и мир за пределами реальности, мир вымысла и религии, мифа и волшебства. Сказки в человеческой культуре распространены повсеместно и рассказываний сказок детям, тем более. Антрополог Поли Висснер в 1970-е годы жила на территории Ботсваны и Намибии среди народа кунг, который в то время еще вел образ жизни охотников-собирателей и записывала их разговоры. В своей статье, которая, наверное, была самой поэтической публикацией когда-либо появившейся на страницах Вестника Национальной Академии Наук, Висснер анализирует те из записанных ею бесед, в которых принимали участие не меньше пяти человек. Она также сравнивает их разговоры днем с вечерней болтовней у очага. Дневные разговоры удивительно напоминали наше будничное общение в любом современном офисе. Кайсаны обсуждали работу, которую предстоит сделать, сплетничали и довольно грубо шутили. 34% их повседневных разговоров сводилось к тому, что исследовательница обобщила как критика, жалобы, конфликт. То есть прекрасно знакомое нам нытье и ворчание, периодически прерывающееся выплесками неприкрытой ненависти. Словом, та смесь, которая, похоже, и представляет собой разменную монету рутинных офисных будней. Но когда солнце садилось, и мужчины и женщины племени, старики и молодежь собирались вокруг очага, их разговоры совершенно менялись. 81 времени Фунг рассказывали истории и сказки. О тех, кого знали, о прошлых поколениях, о родственниках в дальних деревнях, о том, что творится в мире духов, и даже об этих смешных созданиях, которые называют себя антропологами. Особенно замечательными рассказчиками по вечерам становились некоторые старики и старухи, которые из-за возраста уже не могли много работать днем. Завороженные слушатели, в том числе и дети, Смеялись, плакали, пели и танцевали под их рассказы, пока не засыпали. Около двух часов ночи кто-нибудь просыпался, ворошил угли, и рассказывание истории могло еще продолжиться. В этих ночных разговорах были задействованы некоторые из сугубо человеческих качеств и способностей. Воображение, культура, духовность и способность понять представление другого человека. У очага говорили о людях и местах, которые были очень удалены во времени или в пространстве, или были маловероятны. Эти беседы передавали культурную мудрость и исторические знания следующему поколению. Они также исследовали таинственные психологические нюансы сознания других людей. Дети Кунг слушали эти истории так же зачарованно, как и взрослые – И это позволяет предположить, что подобные рассказы давно уже играют важную роль в жизни детей, возможно, на протяжении всей истории человечества. Дети упоенно слушают сказки, но они также придумывают истории самостоятельно, и эта способность, судя по всему, тоже присуща человеческим существам издревле и является одной из самых фундаментальных. Уже с полуторагодовалого возраста Ребенок спонтанно погружается в фантастические, воображаемые миры, ролевые игры. Почему данная способность начинает проявляться именно в этом возрасте, не вполне ясно, но, возможно, это связано с началом речевого развития. В моем представлении рай — это сидеть на диване у камина вместе с трехлетним малышом, кружкой какао и стопкой книжек с картинками, хотя плетеные кресла под сенью листьев и кувшин домашнего лимонада тоже отлично вписываются в образ райского сада. Но если вы, подобно мне, проводили часы, читая маленьким детям книжки с картинками, то наверняка задавались вопросом, как дети вообще проводят границу между реальным и фантастическим. Пока мы читаем какую-то одну книжку с картинками, Тот же успевает услышать и о хорошо знакомых, неразвиденных существах, например, о кошках и собаках, о реальных животных, которых он, однако, никогда не видел, скажем, крокодилах и жирафах, и о реальных, но удаленных во времени существах и предметах, динозаврах, рыцарях или паровозах. Но, конечно, больше всего ему нравится слушать о чудовищах, которые скалят свои страшные клыки, о поварах-великанах, которые в ночной кухне месят тесто для утреннего пирога, и о кролике по имени Питер, который носит синюю курточку и пьет ромашковый чай. Речь идет о книжках-картинках «Там, где живут чудовище» и «Ночная кухня» Мориса сендака и кролик Питер биатрис Поттер. Когда я, будучи в Англии, звонила Одже по скайпу «О, этот подарок гиков бабушкам!» и спрашивала, что у него новенького, Он совершенно серьезно сообщал мне, что паровозик Томас только что лег спать в депо. И эта новость для малыша была явно важнее, чем какие-то заурядные новости про маму и папу. Три года Оджи был просто одержим приключениями паровозика Томаса, антропоморфного паровозика из далекой страны, расположенный где-то в далеком прошлом. «Паровозик Томас...» детский мультипликационный сериал, действие которого происходит на вымышленном острове садор Но хотела бы я знать, что он извлекает из этих историй и что в них понимает. Для взрослых миры вымысла и фантазии обладают, как говорят философы, иным онтологическим статусом, то есть существуют иным образом, нежели мир фактов и реальности. Кролик Питер и паровозик Томас в некотором смысле существуют, но не в том, в котором существует сам Оджи, его папа или бабушка. На самом деле метафизика вопроса еще более сложна и запутана. Существуют ведь еще и миры, которые находятся словно бы между вымыслом и фактом, между воображением и реальностью. Когда люди говорят, что они верят в волшебство, им кажется, будто в таких верованиях есть нечто особенное. Вера в сверхъестественное отличается от веры в будничные факты реальности, но она не сводится и к игре или участию в мистификации, пусть и невольному. То же самое можно сказать и о религиозных верованиях. Большинство верующих считают, что их убеждения имеют специфический статус и не похожи на обычные факты реального мира. Именно это и придает религиозным убеждениям такой смысл и такую значимость. Если бы религиозные факты были устроены так же, как и обычные, они бы не значили для верующих так много. Однако дети узнают обо всем этом, о реальности, вымысле и вере в сверхъестественное, слушая окружающих. И бога ради, как они умудряются вообще во всем этом разобраться? Долгое время психологи считали, что дети в основном путаются во всех этих категориях, что они не способны отличить факт от фантазии или реальность от волшебства. Многие родители по-прежнему верят в это. По сути дела, до сих пор часто утверждается, что научить ребенка отличать факты от фантазии – одна из задач родительства. Но недавние исследования показывают, что даже совсем маленькие дети на самом деле очень неплохо распознают те тончайшие ключи, которые фундаментально отличают историю, факт и реальность от фантазии и вымысла. Одними из первых исследователей детского восприятия фантазии, реальности и волшебства – Были Жаклин Вули и ее коллеги. Вули обнаружила, что уже с того момента, когда дети научаются играть понарошку, они, судя по всему, практически никогда не путают воображение и реальность, факты и вымысел. Ребенок скажет вам, что реальную кошку может потрогать и увидеть множество людей, а воображаемую — нет. В нашей лаборатории мы провели эксперимент, в ходе которого попросили детей разделить истории, изображенные с помощью картинок на карточках, на две стопки — взаправду и понарошку. Даже трехлетние дети определили, что картинка, на которой человек разговаривает с деревом, это понарошку, и положили ее в соответствующую стопку. А картинку «человек наткнулся на дерево» отнесли к взаправдошней стопке. Порой кажется, что дети путают и смешивают реальность с вымыслом из-за того, что у них очень сильная эмоциональная реакции на истории, в том числе и на те, которые они выдумывают сами. Трудно бывает поверить, что ребенок, который дрожит от страха, боясь монстра в шкафу, на самом деле не верит в его существование. Но в конце концов и я могу глупейшим образом бояться Ганнибала Лектора или влюбиться в мистера Дарси. А Наташа Ростова Элизабет беннет сыграли в моем девическом взрослении столь же важную роль, как и мои реальные друзья. Но я все-таки не пытаюсь найти адрес электронной почты Элизабет и не отслеживаю, не вышел ли доктор Лектор из тюрьмы. Даже маленькие дети отграничивают вымышленные и фантастические миры от реальной жизни и сходным со мной образом понимают логику их различий. На самом деле дети, похоже, умеют еще и проводить границу между разными вымышленными мирами. Например, они утверждают, что Бэтмен, который живет в своем собственном вымышленном мире, никак не может взаимодействовать с губкой Бобом, который обитает в своем. Четырехлетние дети знают, что все эти персонажи нереальны, но они также утверждают, что с Робином Гудом Бэтмен пообщаться может, а вот с губкой Бобом нет». Мир вымысла и фантазии философы называют миром контрфактуальным, то есть противоречащим фактом. Это мир возможностей, где потенциальные следствия вытекают из потенциальных допущений, а не из реальных причинных событий. Похоже, дети с самого юного возраста понимают и уважают это различие. Само то, что паровозик Томас и кролик Питер столь очевидно нарушают причинно-следственные законы нашего мира, уже сигнализирует детям, что эти истории — вымысел. На самом деле интересно, что самые древние записанные истории, а именно мифы и легенды, абсолютно безудержно фантастичны. Они очень далеки даже от подобия реальности. Идея романа вымышленной художественной реконструкции того, что, тем не менее, подчиняется причинно-следственным законам реальности, это изобретение сравнительно недавнее. Сказки и истории для детей, подобно мифам и легендам, безудержно фантастичны и резко отличаются от реальности. Именно это, возможно, один из признаков, по которым дети понимают, что эти истории вымышлены. Есть и другие сигналы, подсказывающие ребенку, что не стоит воспринимать сказку всерьез. Играя с детьми понарушку, родители бессознательно используют особый набор сигналов, особый язык игры. Например, мы произносим «И паровозик Томас сказал чух-чух-чух», особым, слегка дурашливым тоном двигаем руками взад и вперед наподобие шатунов паровоза и нелепо скалимся, изображая преувеличенную улыбку Томаса. Мы с долей абсурда изображаем фантастические, вымышленные существа и явления, и дети поступают точно так же. Мы помогаем им установить и осознать, что воображаемый мир вымышлен. В реальном мире реальные причины приводят к реальным последствиям. В любом возможном мире вымысла любые возможные причины могут повлечь любые возможные последствия. Как мы убедимся в следующей главе, даже дошкольники понимают эту границу и делают верные выводы о том, что случится в реальном мире, а что – в воображаемом. Судя по всему, с возрастом у ребенка развивается восприимчивость и к третьей области – области сверхъестественного, магического и религиозного. Но такая восприимчивость появляется у них лишь по мере того, как развивается более фундаментальное понимание фактов и исторического процесса с одной стороны и фантазии и вымысла с другой. Бывает, что они также, подобно многим взрослым, начинают верить, что эта третья область способна каким-то образом сосуществовать с реальным миром, а вот миру простого вымысла и фантазии – это не под силу. Проблема с магией в том, что в этом случае предполагается, будто незримые и неосязаемые сущности – Нарушающие законы причинно-следственной связи, сущности, которые очень похожи на обычный вымысел, тем не менее способны стать причиной последствий в реальном мире. Во многих культурах детям внушают, будто духи, которых нельзя увидеть и до которых нельзя дотронуться, могут самым серьезным образом навредить тебе интересно что мифология окружающая двоих самых ярких представителей детской магии в западной культуре зубную фею и санта клауса эксплицитно включает в себя реальные последствия ребенок просыпается утром а зуб и впрямь исчез и подарки действительно появились мой старший сын алексей когда ему было пять или около того В сочельник с наслаждением слушал истории про Санта-Клауса, хотя чувствовалось, что в душе он снисходительно посмеивается над взрослыми. Его отец, утонченный монреальский журналист, налил и оставил для Санты у камина бокал коньяка, куда более гостеприимное и согревающее угощение, чем пуританский и американский вариант молоко и печенье. И, разумеется, немедленно выпил этот коньяк, как только дети улеглись спать. На утро, увидев пустой бокал, Алексей в полном изумлении воскликнул. «Так Сантов за правду существует!» Практика показывает, что дети, пока не подрастут, не понимают, как воспринимать магию такого рода. В частности, дети лишь постепенно осваивают весь диапазон религиозных и магических случаев, в которых незримые духи, как предполагается, создают зримые последствия. Более того, Детям также приходится учиться отличать эти случаи от внешне похожих, но не магических, научно объяснимых случаев, в которых таинственные невидимые сущности, скажем, бактерии или газы, тоже порождают, несомненно, реальные последствия. Детям требуется немалое время на то, чтобы понять, как воспринимать все эти случаи. Примерно к десяти годам они уже научаются различать, с одной стороны, фактические, научно обоснованные утверждения с другой – вымышленные, придуманные понарошку. И, наконец, магические и религиозные, причем это удается даже детям из очень религиозных сообществ. У них это получается даже когда речь идет о таких научных сущностях, как кислород или кишечная палочка. До сих пор не вполне ясно, какие ключи используют дети, чтобы отличить науку от магии. Однако есть несколько возможных ответов. Первый. Взрослые эксплицитно маркируют область сверхъестественного, используя такие обороты, как «я верю» или «я думаю». Никто ведь не скажет «я верю в апельсины», или «некоторые верят в апельсины, а некоторые нет», или «некоторые люди думают, что апельсины оранжевые, а другие, что они голубые». Однако именно к таким речевым оборотам мы прибегаем, чтобы описать магические или религиозные верования. Есть некоторая ирония в том, что если сказать ребенку «я верю в магию», он с меньшей вероятностью решит, что в это и правда стоит верить. Второй возможный ответ – дети, как мы уже говорили, чувствительны к консенсусу или его отсутствию у взрослых. Как правило, взрослые приходят к какому-то согласию и по поводу реальных фактов, и по поводу вымышленных историй предыдущих главах мы уже убедились, что и дети, и взрослые в ситуации конфликта мнений, отсутствия консенсуса, иногда не верят собственным глазам. Но верным может оказаться и обратное. Сверхъестественные и религиозные верования зачастую очень разнообразны, и даже те, кто исповедует какие-то из них, признают, что другие могут их не исповедовать. К годам у детей из сообществ, в которых широко распространены магические и религиозные представления, формируется своего рода двоемыслие по поводу этих верований, которые разделяют и многие взрослые. Кристин лигар и Сюзан Джелман изучали, что думают о спиде деревенские и городские дети в ЮАР. Многие взрослые в этой стране согласны, что у этой болезни биологические причины, например, вирус, но в то же время верят, что СПИД вызывается колдовством. Маленькие южноафриканцы и в деревне, и в городе изначально были больше склонны к биологическим объяснениям, чем к основанным на колдовстве. Судя по всему, на то, чтобы поверить в колдовство, требуется какое-то время, и исследование показало, что взрослые как раз более склонны верить в колдовство как причину СПИДа, чем дети. Однако к тому времени, как дети начинали верить в колдовство, У них уже существовали оба взгляда на причины болезни. Вопросы и объяснения Комик Луи Си в одном из своих скетчей изображает разговор с трехлетней дочкой. «Папа, почему нам нельзя пойти гулять?» «Потому что дождь идет». «Почему?» «Ну, потому что с неба льется вода». «Почему?» «Потому что вода была в туче». «Почему?» «Ну, тучи образуются, когда происходит испарение». «Почему?» «Я не знаю, не знаю я ничего больше. Все, что знал, я тебе уже рассказал». Каждый, кто имел дело с трехлетним ребенком, сталкивался с этими бесконечными «почему» длинной чередой вопросов, которые все повторяются и повторяются, пока вы, наконец, не услышите, как ваш обычно столь рассудительный и терпеливый голос отвечает «потому что потому». Так что же такое эти бесконечные вопросы? Они в самом деле преследуют цель что-то узнать, Или же это просто способ, которым ребенок старается продлить общение и удержать внимание взрослого? Последние исследования показывают, что дети и в самом деле хотят получить ответы на свои вопросы, действительно жаждут понятных объяснений и учатся на них. Дети впитывают значительную часть информации от окружающих, но они не просто пассивно это делают. Нет, они проводят тонкие различия, исходя из нюансов поведения окружающих. Собственные научения дети контролируют еще более активно. Они настойчиво требуют, чтобы им предоставили информацию, они просто потребляют ее. Одна из сокровищниц психологии развития — база данных Childis. В 1970-е годы ряд лингвистов начали записывать обширные пласты детских разговоров. Все эти записи собраны в одну базу данных, и вы можете сколько угодно бродить среди прелестных высказываний и стихотворных экспромтов, сочиненных детьми, которые уже давно выросли и сами обзавелись потомством. Блуждание по этой базе навевает несколько элегическое настроение, как будто перебираешь ящик старых игрушек и книг на чердаке. Исследователи скрупулезно изучили эти записи и проанализировали вопросы маленьких детей. Прежде всего оказалось, что примерно 70% детских вопросов были рациональными запросами информации, а не словесными ухищрениями или попытками привлечь внимание взрослого. Но еще примечательнее размах детского любопытства. Дошкольники в среднем задают около 75 вопросов в час. Если проделать несложные вычисления, получатся сотни тысяч вопросов лишь в первые несколько лет жизни ребенка. Такое поразит даже тех родителей, которые привыкли к мысли, что их дети неутолимо любопытны. Когда я проделала эти вычисления, то была так же поражена, как, вероятно, и вы. Порой я думаю, что меня давно пора называть бабуля Google. В архиве Childess есть и записи разговоров детей из рабочего класса, которые тоже задавали много вопросов, однако большинство информантов — это дети-лингвистов, делавших записи. Тем не менее, С 1970-х годов исследователи накопили и более репрезентативную выборку, попросив родителей из разных социальных групп вести записи ранних вопросов маленьких детей и получили тот же результат. Маленькие дети из сообщества малоимущих иммигрантов в Калифорнии задавали весьма глубокомысленные вопросы. Почему рыбки не тонут в воде? И почему червяки под землей не раздавливаются, когда мы ходим по земле? В ходе одного исследования ученые предоставили родителям и детям миску с водой и несколько объектов, а потом предложили подумать, почему некоторые предметы тонут, а некоторые плавают на поверхности воды. Родители из среднего класса, окончившие как минимум среднюю школу, и их дети подошли к делу как к школьному заданию. Они больше времени потратили на обсуждение процедуры и решения, чем, собственно, на размышления о плавучести. Менее образованные родители из менее благополучных классов больше обсуждали с детьми суть дела, а их дети задавали более глубокие и более концептуальные вопросы. Едва начав говорить, дети уже используют свой собственный язык, чтобы вытянуть из родителей еще больше информации, в том числе и новых познаний о языке. Самые первые вопросы, которые задает ребенок, это, как правило, фактические вопросы «что» и «где». Их цель – идентификация объектов и установление места. «Что это такое?» – одна из первых фраз, которую произносит ребенок. Но даже совсем маленькие дети, не достигшие и двух лет, начинают просить, чтобы им объясняли мир. В их речи появляются «почему» и «как». Дочка Луиси Кея – не единственный ребенок, который нанизывает бесконечные цепочки «почему». Как правило, детские вопросы вытекают один из другого и следуют один за другим. Очередной вопрос наводит ребенка на следующий. В одном исследовании были проанализированы более 6 тысяч детских вопросов, ответы на эти вопросы и, что еще важнее, реакции детей на эти ответы. Обнаружилось, что дети очень восприимчивы к тому, адекватно ли взрослые отвечают на их вопросы. На неадекватный или пустой ответ они реагировали, задавая вопрос на другую тему или еще раз повторяя уже заданный. Если же они получали более информативный ответ, то выражали согласие и использовали следующий вопрос, чтобы углубиться в тему, провести какие-то различия или выяснить дополнительные детали. Что заставляет детей задавать вопросы? В еще одном экспериментальном исследовании ученые показали 4 детям изображение неких аномалий, то есть нелогичных, невразумительных явлений. Например, человека в костюме, но с клоунским носом, или гнездо с двумя птицами и черепахой. Дети особенно интересовались именно аномальными признаками. Почти все они спрашивали, почему он надел клоунский нос. Экспериментаторы систематически варьировали ответы на эти вопросы. Иногда они давали объяснения. Может быть, он работает в цирке клоуном и забыл снять нос после работы. Иногда они просто указывали на очевидный факт «да, это клоунский нос». Когда взрослые давали рациональное объяснение, дети шли дальше или развивали тему, например, спрашивали «а почему люди работают клоунами?». Если взрослые снова не давали удовлетворительного объяснения, то дети продолжали настаивать, повторяя исходный вопрос «почему у него клоунский нос?». Зачем мы спрашиваем «почему?». Вопросы «почему» и «зачем» — это чрезвычайно распространенные и заурядные вопросы, однако они порождают глубокую и любопытную проблему. А как же лучше всего на них ответить? Что можно считать хорошим ответом на фактический вопрос, вполне очевидно. Если прибор называется DAX, то на вопрос ребенка «а что это такое?» вы ответите «дакс». Однако найти верные ответы на конвергентные вопросы, такие как «почему» и «зачем?» Гораздо сложнее. Родители понимают это, когда обнаруживают, что пытаются объяснить ребенку про дождь, облака и испарение или почему бывают день и ночь, или как работает велосипед, не говоря уже об ответе на столь страшный для родителей вопрос, но как же малыш попал в мамин живот? Чем хорошее объяснение отличается от плохого? И чем именно ценно объяснение и для детей, и для нас, взрослых? Почему простая констатация факта удовлетворяет спрашивающего куда меньше, чем объяснение причины, по которой эти факты происходят? Жажда объяснений, которые проявляют дети, заставляет подумать, что у этих объяснений есть какой-то особый важный смысл. Но какой? Таня Ламброза утверждает, что конвергентные вопросы «почему и зачем?» и объяснения, в котором они ведут, помогают детям понять мир более глубоко и объемно, чем это было бы возможно без этих вопросов и объяснений. Когда вы что-то объясняете, то вы как правило предлагаете некую каузальную, причинно-следственную историю того, почему и зачем получился такой результат вследствие каких фактов. Каузальное объяснение особенно действенны, если объясняют события таким образом, что это помогает вам сделать выводы и по поводу других событий. Скажем, объяснение, что у человека клоунский нос, потому что он утром нацепил клоунский нос, это объяснение лишь данного конкретного события. Но вот если вы объясняете, что этот человек клоун, то объяснение связывает этот факт с множеством других. Люди часто надевают какую-то особую одежду в зависимости от своей профессии. Ряд исследований показал, что когда дети пытаются объяснить факты, пусть даже самим себе, это выводит их на новый уровень понимания. В одном из таких исследований ученые показывали четырехлетним детям сложную конструкцию, нечто вроде машины Голдберга, собранной из кубиков лего и подвижных сочленений. Машины Голдберга Устройства, которые выполняют какое-либо простое действие очень сложным и поэтому нелепым способом. В более широком смысле любые чрезмерно усложненные действия. Названы в честь американского карикатуриста Руба Голдберга 1883-1970, прославившегося придумыванием и изображением таких устройств. Некоторые части машины действительно были необходимы для того, чтобы она работала. Например, красная шестеренка зацеплялась за зеленую. Другие служили просто для украшения. Скажем, синий кубик лего был укреплен на оси шестеренки, но не выполнял никакой функции. Затем ученые просили детей либо объяснить, как работает машина, либо просто описать ее. Потом они разобрали конструкцию и попросили детей собрать ее снова а по ходу дела задавали им фактические вопросы. Какую деталь куда следует приспособить? Дети, которых до этого просили объяснить устройство машины, лучше запомнили ее функциональные части, и у них лучше получилось собрать конструкцию заново. Секрет не в том, что объяснение заставило детей отнестись к машине более внимательно. Ведь дети — которых попросили лишь описать машину, на деле гораздо лучше запомнили сугубо декоративные детали, детали, не выполнявшие никакой функции. Нет, объяснение заставило детей сосредоточиться на той информации, которая имела непосредственное отношение к причинно-следственной структуре машины, к пониманию того, как именно она работает, даже если это означало, что они пренебрегут менее значимой информацией. Точно такой же паттерн мы обнаружили и в очередном исследовании с использованием детектора бликетов. Большинство вещей в мире работает так, а не иначе, потому что у них есть соответствующая начинка – батарейки или шестеренки, или сердце и мозг. Мы показывали четырехлетним детям кубики разной формы и разного цвета. Но эти объекты и внутри были разными. У некоторых была видна какая-то техническая начинка, нечто вроде маленьких микросхем. У других ничего подобного не было. Поэтому некоторые фигуры активировали детектор, а некоторые нет. Когда детей просили объяснить, как работает детектор, они с большей вероятностью отвечали, что у кубика внутри есть какой-то механизм, чем обсуждали его форму и цвет. Если же их просили просто описать, что произошло, они фокусировались на поверхностных внешних событиях. Дети не просто жаждут получить больше информации о мире. Им требуется каузальная информация, которая позволит понять мир шире и глубже, информация, которая сделает возможным будущее обучение. Примечательно, что дети сами осознают, когда они не располагают такой глубинной каузальной информацией и с кожи вон лезут, чтобы ее получить. Все дети учатся и при помощи зрения, и при помощи слуха. Однако верно и то, что некоторые дети в некоторых культурах и сообществах больше опираются на наблюдение и подражание, а другие больше опираются на язык. Услышать объяснение – один из способов получить глубокие причинно-следственные знания о мире. Но, как мы уже убедились в предыдущей главе, сходные умозаключения можно сделать и наблюдая, как кто-то опытный и умелый выполняет то или иное дело. Дети индейцев Киче, которых изучала Барбара Рогов, могут, наблюдая за взрослыми, научиться гораздо большему, чем Оджи, наблюдающий за мной. В конце концов, я живу в мире слов. И если не считать стрипни, возни в саду и общение с внуками, весь мой репертуар полезных навыков состоит в жонглировании этими самыми словами. Вместо того, чтобы плести корзины, и выслеживать оленя, я сплетаю одно предложение с другим и иду по следу научных истин. Разговаривать со мной и особенно задавать мне вечные «почему» и «зачем» для Оджи — это гораздо более эффективный способ получить необходимую ему информацию. Кроме того, он в это время оттачивает навыки и умения того мира слов, который он унаследует. Но если ему понадобится узнать, как плести корзины или охотиться на оленей, или даже как готовить суфле и нянчиться с младшей сестричкой, то подражание и правда будет более подходящим методом. Тем не менее, то, что дети задают спонтанные вопросы с такого раннего возраста и во всех культурах, показывает, что и этот способ получать информацию о мире имеет, как и подражание, глубокие биологические корни. Достаточно просто позволить ребенку задавать вопросы, Его совершенно не надо этому учить. Однако вряд ли необходимо отвечать на каждый вопрос ребенка, и уж тем более не стоит испытывать чувство вины, если вы в изнеможении все-таки ответите ребенку, как луи Кей, потому что я так сказал. Маленькие дети настойчивы. Они все равно продолжат добиваться информации, которую хотят получить и в которой нуждаются. Исследования показывают, что дети неосознанно, но четко ощущают статус собственных знаний, точно так же, как и статус знаний, получаемых от окружающих. Точно так же, как они могут понимать, что вы имеете в виду лучше, чем вы сами, они способны понимать, чего они хотят и что им нужно лучше, чем это понимаете вы. Самый главный вопрос. Дети способны учиться и с помощью очень тонких нюансов языка. Особенно завораживающий пример – становление того, что психологи называют эссенциализмом. Все думающие существа делят мир на определенные категории. Эссенциализм – это концепция, согласно которой категория – это внутреннее, глубинное, постоянное качество вещи или явления. Убежденность в том, что категории объективно существуют в мире, а не являются лишь порождением нашего сознания. Сьюзен Джеллман изучает развитие эссенциализма у детей уже 30 лет и достигла поразительных результатов. Что же служит импульсом для развития эссенциализма? Оказывается, на представление детей о категориях влияет то, что говорят взрослые. Даже совсем тонкие нюансы речи способны повлиять на то, как ребенок будет видеть мир. Более того, как раз эти тонкие детали сильнее всего воздействуют на мышление детей, даже более эффективно, чем более очевидные способы обучения. Дети делят мир на физические категории, например, телевизоры и чайники, на биологические одуванчики и утки и на социальные, скажем, на мальчиков и девочек. Категории могут и служить для поверхностного удобства, упрощения описания мира и отражать некие глубинные принципы. Допустим, я произвольно разделила содержимое своего платяного шкафа на черную и белую одежду или наверх и низ. Или я могу переставить свои книги. Тут большие, а тут маленькие. Здесь в твердом, а вон там в мягком переплете. В любом случае, все это не слишком важно. Но многие категории заставляют нас чувствовать, что за ними стоит нечто очень глубокое. Давайте рассмотрим следующий философский мысленный эксперимент. Очень жестокий. Поскольку философам никогда не приходится осуществлять свои мысленные эксперименты на практике, они у философов, как правило, весьма брутальные. Предположим, я беру кошку, отрезаю ей хвост и заменяю его на более пушистый и большой затем рисую на нем белую полосу, пришиваю пахучие железы, выделяющие вонючую жидкость, и так далее и тому подобное, пока кошка не начинает выглядеть, пахнуть и даже издавать такие же звуки, как скунс. Так вот что это теперь за зверь? Скунс или кошка? Конечно, мы думаем, что животное все равно останется кошкой. Но почему мы так думаем? На этот вопрос ответить уже сложнее. Что именно отличает ее от скунса, если она теперь выглядит, пахнет и ведет себя в точности как скунс? Есть искушение ответить. Ну, нечто внутреннее, гены, химические вещества, что-то в этом роде. Тут-то вы и чувствуете себя как Луиси Кей, пытающийся объяснить дочери, почему из тучи идет дождь. Когда дети начинают воспринимать категории таким образом? Исторически общепринятое мнение, его разделяли все, от Пиажи до монте и Фрейда, сводилось к тому, что мышление маленького ребенка ограничено и сводится к самоощущению здесь и сейчас, то есть к непосредственным ощущениям и прямому восприятию. Однако теперь выясняется, что наоборот, даже самые маленькие дети заглядывают гораздо глубже в попытках понять истинную суть явлений, которые их окружают. На самом деле, когда дети делают ошибки, это часто происходит потому, что они слишком старательно ищут суть, когда никакой особой сути и нет. Даже двух- и трехлетние дети, похоже, разделяют смутные ощущения, что естественные категории отражают некие постоянные и незримые сущности. Эти глубинные сущностные категории помогают нам делать новые предсказания. Если я знаю, что некое существо – это утка, причем знаю не просто на основании поверхностных внешних признаков, а потому что он воплощает глубинную суть – утиности, то я могу прогнозировать, что это существо будет ходить как утка и крякать как утка и плавать как утка, то есть совершать все, что совершают прочие утки, даже если я не вполне точно знаю, что это, собственно, такое – утка. Если я узнаю нечто совершенно новое о каких-то отдельных утках, скажем, что у них на оперении есть жировая смазка, которая позволяет им не промокнуть в воде, то могу заключить, что и у всех остальных уток тоже имеется такая особенность. Судя по всему, дошкольники тоже думают, что если одно животное какого-то вида обладает каким-то определенным свойством, даже невидимым, то и другие представители вида будут обладать этим свойством. Если вы скажете им, что у какой-то утки есть специальная железа, через которую выводится наружу смазка для оперения, то они ответят, что и у других уток тоже есть такие железы. Они понимают, что внутри у всех уток все устроено одинаково, даже если не вполне понимают, как именно. И если мы будем достаточно настойчивы, дети, например, могут сказать, что и утиные яйца внутри устроены точно так же, как взрослые утки, поскольку и те, и другие относятся к одной категории. Дети и взрослые воспринимают таким образом не все категории. Например, предположим, что вместо кошки из философского мысленного эксперимента я подвергну хирургической операции чайник. Я отрежу у него носик и ручку. Удалю крышку, сглажу углы, заделаю лишние отверстия, перекрашу и наполню сахаром. Нам теперь гораздо легче, чем в случае с кошкой, сказать, что один предмет превратился в другой и что чайник стал сахарницей. Дети реагируют сходным образом. Аналогичным образом, даже если я узнаю, что многие чайники сделаны из фарфора, я не заключу из этого, что все чайники всегда фарфоровые. Наряду с этими довольно смутными догадками о внутренней общности, эссенциализм также подразумевает врожденность и постоянство. Уже малыши от года до трех считают, что утка, она и сейчас утка, и всегда была уткой, даже когда она еще находилась внутри яйца. Они уверены, что если бы утенка выращивали исключительно в окружении собак, то он бы все равно ходил, крякал и плавал, как утка. Такого рода эссенциалистское мышление на самом деле полезно, когда речь идет о понимании физического и биологического миров. В конце концов, наука говорит нам, что зачастую у некоторых природных категорий в самом деле обнаруживаются неожиданные потаенные сущности. Дельфин выглядит как рыба и плавает как рыба, но на самом деле он не рыба. Пингвин и страус – птицы, хотя видом и повадками ни тот, ни другой совершенно не похожи на какого-нибудь дрозда. Конечно, один из минусов такого взгляда на мир заключается в том, что именно он, возможно, объясняет, почему многим людям так трудно принять аргументы в пользу эволюции. Если мы интуитивно подходим к биологическим видам с эссенциалистской точки зрения – то нам особенно трудно понять и принять базовый принцип эволюции, согласно которому виды это явление изменчивое, вариабельное и непрерывно изменяющееся. Однако у детей также складывается эссенциалистский взгляд на общество, и это уже вызывает гораздо больше сложностей. Пока дети еще совсем маленькие, они воспринимают категории гендера, расы и даже языка точно таким же образом, как категории «утки» или «собаки». Они считают, что принадлежность к той или иной социальной категории есть нечто столь же врожденное, неизменное и глубокое, как «утиность» или «собачность». Судя по всему, дети, даже произвольно выбранные социальные группы, воспринимают точно так же. Если сказать им, что есть группа людей, которые называются «зазы», а есть группа, которая называется «флюрпы», то дети, скорее всего, решат, что ЗАЗы отличаются от флюрпов и по каким-то другим признакам. Увы, они также приходят к выводу, что ЗАЗ скорее обидит флюрпа, чем другого ЗАЗа. Особенно рано у детей складывается эссенциалистский взгляд на пол и гендер. Эссенциалистский подход к проблеме расы в нашей культуре складывается позже, хотя его первые проявления – также можно обнаружить у детей примерно 4-5 лет. Уже 4-летние дети говорят, что девочки всегда останутся девочками и никогда не станут мальчиками. Этот эссенциалистский взгляд на физические признаки гендера может показаться достаточно разумным. В конце концов, в большинстве случаев так и бывает. Однако дети зачастую смотрят с эссенциалистской точки зрения и на психологические гендерные черты, даже когда вы – Эксплицитно стараетесь воспитывать их в несексистском духе. Более того, они иногда абсолютизируют гендер в гораздо большей степени, чем взрослые. Ребенок может запросто заявить своей маме-врачу в медицинском костюме, что девочки всегда должны носить платья, а женщины могут работать только нянечками или медсестрами. Откуда вообще берется эссенциализм? Возможно, отчасти это врожденное или возникшее в ходе эволюции свойства психики. Антрополог Скотт Атран утверждает, что в далеком эволюционном прошлом охотникам и собирателям требовалось идентифицировать растения и животных, что и спровоцировало появление эссенциалистского взгляда на мир. Попросите какого-нибудь собирателя превосходно умеющего искать и использовать нужные растения, объяснить вам его народную ботанику. Выяснится, что он, на удивление, умело различает и идентифицирует биологические виды. Он не просто обращает внимание на внешние признаки растений, такие как форму или цвет. Нет, его категории гораздо больше похожи на категории, использующиеся в научных теориях. Возможно, эссенциализм у детей вызван также стремлением наделить окружающий мир причинно-следственным смыслом. Если вы хотите спрогнозировать, как себя поведет растение или животное, или как его можно использовать, то удобнее думать о нем в категориях его внутренней сущности, а не внешних характеристик. Зная, что между съедобными грибами и поганками, несмотря на их внешние сходство, есть внутренне-сущностная разница, вы можете буквально спасти свою жизнь. Возникновению эссенциалистского взгляда может также способствовать и язык. Например, вы можете сказать про какую-нибудь девочку «Мэри ест морковку». А можете сказать «Мэри – любительница морковки». Услышав вторую фразу, трехлетний ребенок, скорее всего, решит, что любить морковку – это сущность Мэри. Мэри всегда ее ела и всегда будет есть. А если просто сказать «Мэри ест морковку», то ребенок решит, что сейчас Мэри, конечно, и любит морковку, но когда-нибудь потом это может пройти, и она перестанет ее есть. Однако существуют особые формы утверждений, лингвисты называют их общими формулировками, которые особенно часто провоцируют эссенциалистское мышление. Посмотрим на эти предложения. Птицы летают. Кошка всегда ловит мышек. У зебры есть полоски. Теперь сравните эти фразы со следующими. Некоторые птицы летают. Кошка поймала мышь. Зебра убежала от тигра. Хотя в тех и других фразах слова очень похожие, но смысл сильно различается. Первая группа утверждений — это общие формулировки. Они описывают родовые черты целой группы животных, а не какого-то отдельного. Вторая группа сообщает об отдельных птицах, кошках и зебрах. Общие формулировки допускают исключения. Утверждение «птицы летают» в целом верно, хотя летают не все птицы. Однако эта фраза также сообщает о сущности категории, о ее отличительной черте. В утверждениях «птицы живут в Антарктиде» или «птицы коричневые» слышится ошибка, хотя многие птицы и в самом деле живут в Антарктиде и у многих птиц бывает коричневое оперение. Но эти характеристики не определяют суть категории птица. Теперь поразмыслим над следующими предложениями. Джентльмены предпочитают блондинок. Мальчики не плачут. Все, что нужно девочкам, просто повеселиться. Дом англичанина — его крепость. В этом году модники носят гетры. Все эти утверждения тоже описывают родовые черты, но это черты отдельных социальных групп. Они сообщают о сути той или иной группы людей. В пьесе Мольера «Мещанин во дворянстве» буржуа месье Жорден поражен, когда его учитель литературы объясняет ему, что такое проза. «Честное слово, я и не подозревал, что вот уже более сорока лет говорю прозой». Возможно, вы изумитесь не меньше Жордена, узнав, что всю жизнь использовали общие формулировки. Дети с самого раннего возраста умело пользуются общими формулировками. В архиве Childness есть запись того, как двухлетний Адам убедительно говорит «Адамам не надо бай-бай» когда я веду своего внука Алексея в честь его четырехлетия в кино на «Звездные войны», он делает не менее впечатляющее умозаключение. «Кому четыре года, тот в кино не боится, мне четыре, я не боюсь». Взрослые, разговаривая с детьми, тоже часто используют общие формулировки, и дети, слыша от взрослых эти утверждения, основывают на них собственные предположения и умозаключения. Например, когда ребенок слышит, что у бентов есть полоски, а затем видит какое-то незнакомое полосатое животное, он, скорее всего, заключит, что это и есть бент. Но если он до этого слышал слова «у этого бента есть полоски», то он такого обобщения не сделает. Судя по всему, уже двухлетние дети на основе общих формулировок делают выводы об эссенциалистских категориях. В одном исследовании экспериментатор показывала детям двух игрушечных животных – одно оранжевое, а другое голубое – и кукольную чашку с молоком. Затем она давала попить одному из зверей и говорила при этом «бликсы пьют молоко» или «этот бликс пьет молоко». Затем она предлагала детям, чтобы они сами дали молока зверюшкам. Если малыши слышали общую формулировку «бликсы пьют молоко», то они заключали, что все такие звери пьют молоко и поили молоком обе игрушки. Если же им говорили, что этот бликс пьет молоко, то поили из чашки только того зверя, которого экспериментатор и назвал бликсом, потому что заключали, что молоко пьет именно этот конкретный бликс. Работают ли общие формулировки таким же образом в области социальных категорий, то есть для джентльменов и блондинок, а не бликсов и бентов? Джиллман и ее коллеги изучали, как дети обсуждают вопросы гендера со своими матерями. Для этого они использовали книгу с картинками, где были как стереотипные сюжеты, скажем, «девочка шьет», так и противоречащие стереотипам, скажем, «девочка ведет грузовик». Исследователи обнаружили, что даже матери, которые полностью поддерживали идею гендерного равенства, в подавляющем большинстве случаев использовали общие формулировки, говоря о гендере. Например, «мальчики водят грузовики», или, что особенно интересно, «девочки могут водить грузовики». Самые маленькие участники исследования не особенно часто использовали такие общие формулировки, однако их мамы делали это постоянно. А уже примерно к шести годам и дети, обсуждая гендерные вопросы, использовали общие формулировки, и даже более часто, чем их матери. Кроме того, прослеживалась сильная корреляция между частотностью использования общих формулировок матерями и их детьми. Особенно горькая ирония заключалась в том, что мамы пользовались подобными обобщениями даже тогда, когда они сознательно пытались отвергнуть сексистский подход. Ведь утверждение «девочки могут водить грузовики» в любом случае подразумевает, что все девочки принадлежат к одной и той же категории, отражающей некую глубинную фундаментальную сущность. Может ли использование обобщений в самом деле заставить детей более эссенциалистским образом воспринимать социальные категории? В еще одном исследовании экспериментаторы показывали четырехлетним детям картинки с изображениями весьма разнообразных людей, где были представители разных рас, полов и так далее. Затем они рассказывали, что у некоторых из этих людей есть какая-нибудь необычная черта, причем также подавали это двояко. «Зарпи боится божьих коровок» или «этот Зарпи боится божьих коровок». Затем экспериментаторы спрашивали детей, боятся ли божьих коровок другие Зарпи, всегда ли Зарпи их боялись, всегда ли будут бояться и так далее. Если дети до этого слышали общую формулировку, то они с большей вероятностью давали эссенциалистский ответ. Затем картинки показывали взрослым и говорили им, что боязнь божьих коровок – это типичная зарпность, сущностная черта всех таких зарпи. Или наоборот, говорили, что это лишь случайная индивидуальная особенность данного конкретного зарпи. Затем они просили взрослых рассказать о зарпе детям взрослые использовали больше обобщений если исходили из того что зарпе образуют сущностную неизменную категорию тонкие нюансы речи взрослых влияли на то что дети думали о зарпе но влияли эти нюансы также и на то как дети говорили о реально существующих утках и белках и реальных мальчиках и девочках Не нужна особенно сложная экстраполяция, чтобы понять, что дети могут точно так же интерпретировать обобщение, если они обращены на другие социальные группы. Мексиканцев и американцев, черных и белых, хуту и тутси сербов и хорватов. Пусть сам во всем разберется. Что все это означает для родителей? В еще одном из своих номеров – Луи Си описывает свой метод воспитания, модифицируя старинный афоризм. «Дайте человеку рыбу, — говорит он, — и ему хватит на день. Дайте ему удочку, и рыба у него будет всю жизнь. Или оставьте парня в покое, и он сам во всем разберется». Роль родителей огромна. Дети учатся у родителей и других попечителей, и наблюдая, и слушая. Они очень пристально наблюдают за действиями родителей, и также внимательно слушают, что они говорят. Разговоры и слушания, вопросы «почему» и ответы на них – все это помогает детям развиваться и расцветать. Исследования, о которых я говорила в этой и предыдущих главах, ярко иллюстрируют парадокс традиции и инноваций. Научение с помощью увиденного и с помощью услышанного – это два чрезвычайно важных пути передачи накопленного культурного знания. Но дети не просто бездумно воспроизводят действия или слова других людей. Нет, они обрабатывают полученную информацию очень разумно и вдумчиво. Они активно комбинируют то, что узнали из увиденного, с множеством других видов информации. И все полученное они используют, чтобы создать новые орудия, методы истории и объяснения. Роль, которую играют родители, очень отличается от роли, которую предписывает концепция родительства. Родители и другие попечители должны не столько учить ребенка, сколько предоставить ему возможность научаться. Маленькие дети учатся у окружающих с готовностью и легкостью, и они удивительно ловко умеют получать нужную информацию и толковать ее. Родителям нет необходимости осознанно манипулировать своей речью, чтобы обеспечить детей нужной им информацией. По сути дела, Учитывая, насколько тонко дети воспринимают и как чутко улавливают скрытые, неосознанные нюансы, мы понимаем, что сознательная манипуляция, вероятнее всего, и не сработает. Даже если бы я и хотела постоянно отслеживать, пользуюсь ли я обобщениями и использую ли речь понарошку, маловероятно, что мне это удастся. Еще менее вероятно, что я смогу сознательно управлять такими нюансами и в конце концов нет никаких причин считать, что я должна это делать. Альтернативная концепция родителя-садовника, согласно которой быть родителем – это прежде всего форма взаимоотношений, форма любви, дает совершенно иную точку зрения на то, как дети учатся у взрослых, и она гораздо лучше согласуется с исследованиями. Быть близким человеком, который служит ребенку надежным и стабильным источником знаний – гораздо важнее, чем быть близким человеком, который намеренно и активно учит. Исследуя привязанность, мы обнаружили, что дети по-разному черпают информацию и учатся в зависимости от того, у кого они учатся, и от их отношений к этому человеку. Прочные, доверительные отношения гораздо важнее, чем стратегии обучения. Если подражание — это нечто вроде балетного ПДД, то диалог можно уподобить дуэту. Исследования архива Childis показывают, что даже простейшие беседы детей и взрослых над книжкой с картинками — это тончайшая игра, шаг вперед и отступление, зов и отклик. Разумеется, иногда мы используем язык, чтобы целенаправленно передать конкретную информацию как детям, так и взрослым. Но гораздо чаще и для ребенка, и для взрослого разговор — Это способ построить отношения, способ быть с другим человеком. Нет более верных признаков любви, чем подшучивание друг над другом, дружелюбная пикировка, уменьшительные и ласкательные словечки, задушевные беседа и просто легкая болтовня. Нет более сильного и горестного сигнала о рухнувших отношениях, чем отказ одного человека разговаривать с другим. Дети научаются, будучи частью именно такого интимного, динамичного и свободного разговора. Дети учатся, наблюдая и подражая самым разным людям с самыми разными навыками, и точно так же они познают окружающий мир, слушая, как разговаривают самые разные люди на самые разные темы и в разной манере. Парадокс, но даже когда ребенок получает неточную и ложную информацию, это все равно помогает ему учиться он узнает не только то, что сказал другой человек, но и насколько этот человек надежен и насколько ему стоит доверять в будущем. Предоставить ребенку возможность вблизи наблюдать то, что делают самые разные люди, это лучший способ помочь ему учиться, наблюдая. Предоставить ребенку возможность разговаривать с множеством разнообразных людей, это лучший способ помочь ему учиться, слушая.